Глава 19. Злость смешивается с болью и шоком. Я не могу поверить в то, что не могу выйти из собственного дома. Я жду отца весь день, едва сдерживаясь, чувствую себя запертой в клетке, не меньше, чем когда князь пристегнул меня за ногу к кровати. Только отличие в том, что сейчас я дома, и запер меня родной отец. Весь день я хожу из угла в угол, не в состоянии чем-то занять себя. Телефон отца не отвечает. И Бог знает, когда вообще он собирается вернуться домой. И как только он возвращается вечером, я вырываюсь из комнаты и направляюсь в его кабинет. Распахиваю дверь без стука. Отец даже не удивляется. Медленно поднимает взгляд от бумаг и спокойно говорит. «Ты должна была постучаться, Кристина!» «Ты должен был сказать мне, что я теперь живу в золотой клетке!» Мой голос дрожит от злости. «Ты не даешь мне даже выйти из дома!» Он молчит, спокойно смотрит на меня. Это для твоей безопасности. Ты серьезно? Восклицаю я, подходя ближе. Ладони становятся влажными от переизбытка эмоций. Я хочу встретиться с подругой, а твои люди говорят, что я не могу. Что за бред? Отец отодвигает ноутбук, встает, обходит стол и становится рядом. Я потерял твою мать и не позволю, чтобы что-то случилось с тобой. Слова задевают меня, но я не даю слабину. Это не защита, это контроль кидаю ему в лицо. «Я не пленница, папа!» «Ты будешь делать то, что нужно!» Голос у него остается спокойным, но я четко различаю металл. Он так разговаривает со своими подчиненными, не со мной. «Тебе нельзя выходить! Все!» Я сжимаю кулаки. Ярость душит меня. «Ты не имеешь права!» Отец не отвечает. Я смотрю на него, осознавая, что это бесполезно. «Папа!» Предпринимаю еще одну попытку. «К тому же...» Отец снова опускается в свое кресло, а потом поднимает на меня взгляд, спокойный, как у палача. «Ты скоро выходишь замуж!» Сначала я думаю, что мне показалось, что это просто слуховая галлюцинация. Но, глядя на отца, я понимаю, что это жестокая правда. Я стою перед отцом, а внутри все клокочет. «Я злюсь! Я не верю в то, что он только что сказал!» Мои пальцы сжимаются в кулаки, но руки дрожат. «Что ты сказал?» Голос звучит хрипло, почти неузнаваемо. Отец смотрит на меня спокойно, даже с некоторой снисходительностью, и эта его невозмутимость добивает меня окончательно. «Ты выходишь замуж через неделю, Кристина. Сделка с партнером почти сорвалась из-за Князева, и теперь мне нужно восстанавливать баланс. Этот брак – необходимость, ты должна это понимать». «Мне кажется, что мир рушится, дышать становится тяжело». Буквально тяжело, будто бетонной плитой придавило. Я делаю шаг назад, упираясь спиной в дверной косяк. Ноги будто ватные, мысли спутываются. «Ты... ты с ума сошел?» Неосознанно срываюсь на крик. «Я не выйду ни за кого! Это мой выбор! Моя жизнь! Как ты можешь?» «Я могу!» Жестко перебивает отец, и в его голосе больше нет ни капли снисходительности. «Я твой отец, и я сделаю так, как нужно!» Ты послушаешься, Кристина. Бред. Какой же бред. Как нужно тебе? Я почти рычу, чувствуя, как по щекам катятся слезы. А как же я? Тебе плевать, что я не хочу этого брака? Неважно, с кем. Я не хочу. Он тяжело вздыхает, словно я его просто утомляю. Этот разговор окончен, Кристина. Ты останешься дома до свадьбы. Охрана будет следить, чтобы ты никуда не выходила. Не делай глупостей глупостей? Я истерически смеюсь, в животе сводит спазмом. Это, это просто дичь какая-то. Но отец уже отворачивается к ноутбуку, берет в руки бумаги, полностью игнорируя меня. Все решено, он все решил, вопросов больше нет. Я чувствую, как в груди нарастает паника, меня будто загнали в клетку, поставили перед фактом, лишили выбора, Я еще секунду стою, пытаясь осознать реальность, а потом срываюсь и бегу. Проношусь через гостиную, мимо опешившей домработницы. Но мне плевать, кто что подумает. Мне дышать нечем. Легкие горят, тело все вибрирует дрожью. Сбегаю к себе в комнату и захлопываю дверь. Запираюсь на замок, и сползаю вниз по стене, сжав виски пальцами в попытке хоть как-то затормозить бешеную пульсацию. Неужели... Неужели он действительно это сделает? Отец, мой родной отец, готов меня продать? Заставить выйти замуж за кого-то, кого я даже не знаю, ради сделки?» Дыхание сбивается, в груди колотится бешеный пульс. «Князь был прав, мой отец — бездушное животное». Уткнувшись в колени, я даю волю слезам, рыдаю так, что внутри все сжимается. Но, проплакавшись, я понимаю, что не пойду на это ни за что. Мне нужно выбираться. Но как? Все, что мне приходит в голову, кажется невозможным. Охрана у дверей. Бежать некуда. И тогда я понимаю. Единственный человек, который может мне помочь, это тот, от кого я так старалась сбежать. Дрожащими пальцами я хватаю телефон. Он новый, без его номера. Но я помню его. Слишком хорошо. Запомнила, когда он написал его на бумажке своему китайскому товарищу. Я набираю цифры, прикрываю глаза, сдерживая рвущийся из груди крик, слушая гудки. Один, два... «Да?» — голос хриплый, недовольный. Я всхлипываю, вцепляюсь в телефон сильнее. «Забери меня!» — мой голос дрожит. «Пожалуйста, Денис, забери меня обратно!» «Кристина?» — спрашивает недоуменно. «Пожалуйста, прошу тебя! Отец хочет выдать меня замуж, а я не хочу!» Он держит меня в заперти, Денис. Пожалуйста, прошу тебя, забери меня.